Глава 28. Обезглавленная цивилизация Испанцы вторглись в страну с мечом и крестом. Под сенью креста маршировали они, призывая на помощь Испириту Санто, Святой Дух. Кресты, а затем и церкви поднимались там, где испанцы утверждались более или менее прочно. Священники исповедовали воинов перед каждой битвой, служили торжественные мессы после каждой победы, и пытались обратить в христианскую веру ацтеков. Здесь не место исследовать значение и правомочность миссионерской деятельности. Для нас важно одно. Вторшись в царство ацтеков, испанцы впервые столкнулись не с верованиями диких племен, сводящимися к нескольким обрядам и примитивному анимизму, обожествлению природы и духа, а с древней религией, в целом политеистичной но в почитании двух главных богов – Уицилопочтли и Кецалькаатля, обнаруживавшие явно монотеистические тенденции. Благодаря тесной связи с астрономией, эта религия наложила определенный отпечаток на всю цивилизацию страны, что до сих пор было характерно, во всяком случае в известном тогда мире, для всемирных и искупительных религий. Ошибка испанцев и их священников заключалась в том, что они слишком поздно это заметили. Но могли ли они вообще это заметить? Стоит вспомнить, каким влиянием пользовалась церковь в начале XVI века. В те годы, когда Кортес маршировал по Мексике, Мартин Лютер был всего-навсего мятежным монахом, автором крамольных 95 тезисов. Коперник еще не возвестил миру о своей теории. Галилео Галилей и Джордана Бруно еще не успели родиться. В те времена не существовало искусства, науки, да и самой жизни вне церкви. Все западноевропейское мышление было христианским. Ограниченность такого представления о мире, абсолютная вера в его правильность, в вечность его существования и его очистительную силу неизбежно порождали нетерпимость. Все, что не было христианским, объявлялось языческим. Все, кто жил и мыслил по-иному, считались варварами. Эти представления, присущие людям XVI столетия, мешали им признавать право на существование за какими-либо иными воззрениями даже в тех случаях, когда воззрения эти являлись следствием совершенно другого взгляда на мир, другого восприятия окружающего. Весьма ограниченные эти представления не могли поколебаться, даже когда завоеватели Мексики столкнулись с очевидными признаками высокоорганизованной и высокоразвитой в социальном отношении жизни жизнью ацтеков, познакомились с их системой образования и воспитания, узнали о некоторых поистине поразительных открытиях, сделанных ацтекскими жрецами в области астрономии. Уверенность завоевателей в том, что они имеют дело с дикарями, которых надо обратить в истинную веру, не пошатнули даже такие явные признаки цивилизации, как большие города, образцовая система дорог и связи, великолепные здания и храмы. Богатейший, расположенный на острове посреди озера город Мехика с его плотинами и каналами, плавающими островами цветов, Чинампами, которые видел еще Александр Гумбольдт, представлялся им дьявольским наваждением. Начало примечания. Чинампы – Узкие и длинные гряды земли, полузатопленные водой, устроенные искусственно на прибрежных мелководных участках системы озер долины Мехико. На них ацтеки выращивали все основные сельскохозяйственные культуры – маис, фасоль, тыкву и другие, собирая по 2-3 урожая в год. Плавающие чинампы – это ошибочно принятые испанцами засады, плоты и лодки для перевозки водяных растений – использовавшихся в качестве органического удобрения тех же чинамб. Конец примечания. К несчастью, религия ацтеков включала один обряд, который в самом деле должен был вызвать у каждого, кому приходилось о нем узнать, чувство отвращения и мысли о кознях дьявола. В государстве ацтеков богам приносили бесчисленные человеческие жертвы. Жрецы вспарывали обреченному грудную клетку, И извлекали из нее еще трепещущее окровавленное сердце. И только теперь мы имеем, быть может, право напомнить испанцам о заживо сожженных на бесчисленных кострах людях, жертвах их собственной инквизиции. Таким образом, в цивилизации ацтеков высокая нравственность сочеталась с варварскими обычаями и традициями. Само собой, разумеется, что испанцы не сумели увидеть в этой двойственности. Единство своеобразной культуры. Они не смогли понять, что ацтеков, в отличие от дикарей, с которыми приходилось иметь дело Колумбу, Веспуччи и кабралю, можно запугивать только до тех пор, пока дело не касалось их религии. Испанцы не отдавали себе отчета в том, что благодаря страху астеков перед оружием могли творить безнаказанно любые злодеяния, совершать любые недостойные поступки. Все кроме одного, кроме святотатства и осквернения храмов. Но именно это они и сделали. В результате Кортес чуть было не лишился всех плодов своих побед, и военных, и политических. Интересно, что наиболее ревностными миссионерами в окружении Кортеса были как раз не священники. Патеры Диас и Альмеда, в особенности последний, действовали очень осторожно, с большим тактом. Скорее всего, первым обратить в христианство Монтесуму попытался сам Кортес. Это подтверждается всеми сообщениями. Быть может, он сделал это, повинуясь бессознательному желанию искупить свои грехи. Монтесума выслушал его весьма вежливо. Но когда Кортес стал противопоставлять кровавым жертвоприношениям религии ацтеков чистую и простую службу католической мессы, дал понять конкистадору, что, по его мнению, человеческие жертвоприношения – обряд более невинный, чем христианский обычай вкушать плоть и кровь Бога. Трудно сказать, был ли Кортес настолько силен в споре, чтобы противопоставить что-нибудь этой точке зрения. Впрочем, его это не остановило. Он попросил разрешения осмотреть один из больших храмов ацтеков. Монтесума посоветовался со своими жрецами – и после долгих колебаний дал разрешение. Кортес тотчас отправился в Большой Теокалли, храм, расположенный в центре города, неподалеку от дворца, который был отведен испанцам. Он высказал патеру Альмеда мысль, что это самое подходящее место для водружения креста, но тот отговорил его. Потом оба они очутились перед большим камнем из яшмы, на котором производилось заклание жертв. Их убивали с помощью ножей из обсидиана, вулканического стекла, и увидели статую бога Уицелопочтли. Он был ужасен с точки зрения испанцев. Уицелопочтли напоминал настоящего дьявола, каким его издревле молевала церковь. Тело безобразного бога войны опоясывало змея из жемчуга и драгоценных камней. бернальдиас который и здесь не отставал от Кортеса, отвел взгляд. И вот тут-то он увидел нечто еще более страшное. Все стены обширного помещения были залиты кровью. «Смрад», — писал он впоследствии, — стоял почище, чем на бойне в Кастилии. Он бросил взгляд на алтарь. Там лежали три сердца, которые, как ему показалось, еще трепетали и дымились. Спустившись по бесчисленным ступеням, испанцы обратили внимание на большое здание, стоявшее на холме. Войдя внутрь, они увидели, что оно до потолка заполнено аккуратно сложенными черепами, которые принадлежали бесчисленным жертвам. Один из солдат принялся считать черепа и пришел к выводу, что их должно здесь быть по меньшей мере 136 тысяч. Вскоре после этого время просьб уже миновало. Настало время приказаний, подкрепленных угрозами. Кортес занял одну из башен Большого Теокалли. После первого посещения башни завоеватель разразился непристойной и грубой богохульной речью, вызвав на этот раз замешательство Монтесумы. Впервые повелитель ацтеков пришел в волнение и посмел возразить, обратив внимание Кортеса на то, что подобных речей его народ не стерпит. Но Кортес продолжал упрямо проводить свою линию. Он приказал очистить помещение башни, соорудить там алтарь и крест, а также поставить изображение Святой Девы. Золото и драгоценные камни, находившиеся в храме, были вынесены. Не будем уточнять, куда именно. А стены украшены цветами. И когда здесь, наконец, грянуло «Тедеум», собравшиеся на лестнице и на площадке Большого Теокали испанцы, по словам очевидцев, заплакали от радости. Начало примечания «Тедеум» – «Тебя, Бога хвалим» с латинского Христианский гимн. Конец примечания. Теперь до деяния, переполнившего чашу терпения жителей Мехико, оставался один шаг. Вот как это случилось. В отсутствие Кортеса он в это время отправился навстречу Нарвайсу, чтобы одержать свою блестящую победу. Ацтекские жрецы обратились к его заместителю Альварадо с просьбой разрешить им провести в Большом Теокалле, в одной из башен которого как мы уже упоминали, находилась часовня Испанцев, ежегодный традиционный праздник с массовыми плясками, торжественными богослужениями и обрядовыми песнями, посвященными богу войны у Альварадо разрешил, но поставил два условия. Первое – ацтеки не могут приносить при этом человеческих жертв. Второе – при них не должно быть оружия. В день празднества в Тиакалле собралось примерно 600 ацтеков в большинстве своем представителей самых знатных родов. Сведения об их численности разноречивы. Все они были безоружны. Надев лучшие наряды и украсив себя драгоценными камнями и ожерельями, они приступили к совершению религиозных обрядов. Вскоре с ними смешалось множество испанцев в полном вооружении. В разгар празднества раздался условный сигнал, по которому испанцы бросились на ацтеков, и безжалостно перебили их. Злодеяние это совершенно непонятно. Оно так и осталось необъяснимым, ибо какое этому, собственно, можно дать объяснение? Один из свидетелей бойни писал «Кровь текла ручьями, словно вода в сильный ливень». Когда Кортес, одержав победу, возвратился со своим войском в Мехико, город был уже совсем другим. После неслыханного злодеяния народ восстал. Одного из братьев Монтесумы, Куйтлауака, восставшие поставили во главе войска вместо плененного повелителя и начали штурмовать дворец, в котором укрепился Альварадо. Кортес прибыл как раз вовремя, но, сняв осаду с дворца, он сам попал в западню. Более того, каждая вылазка, которую предпринимал конкистадор, оборачивалась пирровой победой. Он разрушил 300 домов, Ацтеки уничтожили все мосты, по которым он мог бы отступить из города. Он сжег Большой Теокалли. Ацтеки с новой яростью бросились на штурм его укреплений. Непостижимый монте несомненно, человек с богатым военным прошлым, насколько известно, он принимал участие в девяти сражениях, при котором государство ацтеков достигло наивысшего расцвета и могущества, стал после вторжения испанцев совершенно безвольным монархом. Теперь он предложил выступить посредником между испанцами и соотечественниками. Облачившись в парадные одежды и надев все свои регалии, он взошел на стену дворца и обратился к народу. И тогда народ совершил над ним свой суд. В него полетели камни и стрелы. 30 июня 1520 года Монтесума, который до последних дней жизни оставался пленником испанцев, умер. Начало примечания. Есть иное мнение об обстоятельствах смерти Монтесумы. Некоторые индейские и испанские авторы XVI века считают, что ацтекского правителя убили перед бегством из Теначитлана сами конкистадоры по личному приказу Кортеса. Конец примечания. Опасность, угрожавшая испанцам, достигла, казалось, наивысшей точки. Последний козырь авантюристов в игре где на карте стояла Мексика, был бит. Плененный ими правитель страны Монтесума умер. Наступила самая страшная для Кортеса ночь, которая вошла в историю под названием Ночь печали. Мы уже упоминали, что при дележе сокровищ Монтесумы дело дошло чуть ли не до мятежа. Когда Кортес отдал ночью приказ готовиться к прорыву, приказ, на который его толкнуло отчаяние – ведь он собирался пробиться с кучкой своих людей сквозь армию, насчитывающую десятки тысяч солдат, он велел снести в одну комнату все золото, все драгоценности Монте-Сумы и презрительно сказал «Пусть каждый возьмет, сколько хочет». А потом добавил «Смотрите, не перегружайтесь, помните, темной ночью налегке ехать, вернее доехать». И только ту часть добычи, которая предназначалась для испанского короля, Он приказал навьючить на лошадей, идущих в середине колонны. Он рассчитывал, что в случае поражения сокровища помогут ему оправдаться перед монархом. Старые сподвижники Кортеса знали цену его советам и не стали жадничать. Но новички, те, кто присоединился к нему после победы над Нарвайсом, оставили этот совет без внимания. Они нацепили на себя все украшения, какие только могли унести наполнили золотыми слитками пояса и сапоги, привязали покрытые жемчугом и драгоценными камнями предметы обихода прямо к телу, одним словом нагрузились так, что уже после первого получаса пути еле плелись в Аргергарде. И все-таки, несмотря на их жадность, большая часть сокровищ монте осталась во дворце. В эти первые полчаса ночи на 1 июля 1520 года Испанцам удалось, не возбудив подозрения ацтеков, питавших какую-то удивительную неприязнь к ночным боям, пройти через мертвый город и достигнуть плотины. Однако здесь их заметили. Раздались окрики часовых, загудел огромный барабан, сигнал жрецов Теокалли, и с этого момента начался ад. Это действительно был ад в полном смысле слова. Испанцам удалось преодолеть с помощью переносного моста, который они сами же соорудили, первый пролет плотины. Тут пошел дождь, и шум падающей воды смешался с плеском весел бесчисленных лодок. Крики отчаяния испанцев, которые скользили по мокрой земле и не могли ни на метр продвинуться дальше, перекрыл боевой свист от стеков. В испанцев полетели камни и стрелы, а вслед за этим, едва различимые в темноте, и за стеной дождя на конкистадоров обрушились ацтекские воины, которые пустили в ход свои боевые топоры и палицы с остриями из твердого, как железо обсидиана. Между тем, передовой отряд испанцев, достигший второго пролета, недоумевал, почему задерживается переносный мост. Но вот пришла весть, ужаснее которой трудно было себе представить. Переносный мост – под тяжестью сражавшихся настолько глубоко ушел в землю, что не было никакой возможности его вытащить. До этого момента можно было еще говорить об организованном отступлении. Теперь же началось бегство. Паника овладела и солдатами, и офицерами. Отряда больше не существовало. Осталась кучка обезумевших от страха людей. Каждый думал лишь о своем спасении. Вплавь, Цепляясь за хвосты лошадей, за доски и бревна, пытались они достигнуть берега. Оружие, вещевые мешки, а в конце концов и золото, которыми были набиты карманы и пояса испанцев, все кануло в пучину. Здесь не место описывать подробности этого проигранного испанцами сражения. Достаточно упомянуть, что все они, включая Кортеса, который по единодушному свидетельству очевидцев проявил настоящие чудеса храбрости, были изранены, покрыты ссадинами и синяками. Наступило утро, хмурое, дождливое. Плотина осталась позади. стеки не торопились преследовать испанцев, они занялись подсчетом трофеев. Теперь Картес мог, наконец, произвести смотр остатком своего отряда. Сведения современников о потерях, понесенными испанцами в эту ночь, расходятся. Сопоставляя их данные, можно прийти к выводу, что отряд Кортеса потерял не менее трети своего состава. Численность войск, его союзников таласкаланцев уменьшилась по одним свидетельствам на одну четверть, по другим – на одну пятую. Армия потеряла все ружья и боеприпасы, часть аркибус, много коней. Теперь отряд Кортеса представлял собой лишь жалкое подобие того, который девять месяцев назад вошел в столицу ацтеков впрочем, их путь еще не был закончен. Долгих восемь дней брели они, стараясь идти как можно быстрее. Не следует забывать, что все они едва держались на ногах от усталости, к тому же им не хватало еды. Не раз во время пути им приходилось отбиваться от преследователей. Так шли они, стремясь поскорее достигнуть Таласкалы, земли своих союзников, заклятых врагов-ацтеков. И когда, наконец... 8 июля 1520 года они перевалили через хребет, окаймлявший долину Атумбы. Их глазам представилась картина, которая, казалось, не оставляла никакого сомнения в дальнейшей судьбе отряда. Вся долина, через которую пролегал их единственный путь, была, насколько простирался взор, заполнена ацтекскими войсками, построенными в строгом боевом порядке. Во главе боевых колонн стояли племенные вожди. В разноцветных одеяниях и украшениях из перьев они резко выделялись на белоснежном фоне хлопковых панцирей рядовых воинов, словно пестрые птицы на белом снегу. Положение было отчаянное, но у испанцев не имелось выбора. В самом деле, что могли они предпринять? Вернуться? Но позади их ожидал плен, а участь людей, попавших в плен к ацтекам, была известна. Их некоторое время откармливали, нередко посадив до поры в деревянные клетки, а затем приносили в жертву богам. Оставалось одно – попытаться пробиться вперед. Другого выхода они не видели. Горстки испанцев, лишенных огнестрельного оружия, благодаря которому они одерживали свои первые победы, противостояла армия ацтеков, насчитывавшая по приблизительным подсчетам не менее 200 тысяч человек. И в этой безнадежной ситуации когда, казалось, у испанцев не было ни малейших шансов на успех, внезапно происходит чудо. Разделив свой отряд на три группки, прикрыв их с флангов остатками кавалерии, в отряде оставалось всего лишь 20 всадников, Кортес врезался в бушующее море ацтекских войск, которое, казалось, вот-вот захлестнет его воинов. Кавалеристам удалось пробить узкий коридор в толще неприятеля, Но астеки сомкнули свои ряды позади атакующих, словно гибкие травы позади плуга. Кортес сражается в первых рядах. Под ним убивают коня, он пересаживается на другого. Его ранят в голову, он продолжает сражаться. Однако его окружают новые силы. Отражая и нанося удары, он внезапно замечает впереди на небольшом холме группу великолепно одетых всадников, окруживших Паланкин. Кортес сразу же догадался, что среди них находится вражеский военачальник Сихуаку. Испанец узнал его по возвышающемуся над головой боевому штандарту с золотой сеткой, который являлся одновременно и знаменем, и знаком главнокомандующего. И вот тут-то происходит чудо, которое совершает не Пресвятая Дева и не какой-нибудь святой, а Эрнанда Кортес. Забыв о ране, Кортес вздыбил коня, и, рассыпая направо и налево удары, расчищая себе дорогу копьем и мечом, врезался вместе с двумя-тремя своими ветеранами в фланг астеков. Вражеские воины не в состоянии его задержать. На полном скаку он подлетает к Паланкину, и вот уже вражеский главнокомандующий падает, пронзенный копьем Кортеса. С возгласом выхватывает у него Кортес золотое знамя и высоко поднимает над головой и тогда поражение оборачивается победой. Увидев в руках белого завоевателя, который в этот момент, вероятно, казался ацтекам еще более могущественным, чем их собственные боги, свое знамя, свой символ победы, ацтекские воины бросились бежать. В тот миг, когда Эрнандо Кортес поднял над головой вражеский штандарт, судьба Мехика была решена. Царство последнего монте перестало существовать. Начало примечания. Автор повторяет здесь малоправдоподобную версию Кортеса и Берналя Диаса о чуде при Атумбе – победе горстки израненных испанцев над многочисленным войском ацтеков. Во-первых, испанцы встретились там не с ацтеками, а с ажольхуа – тескаканцами, во главе с братом правителя Тескако – Иштлишачитлем. А во-вторых, это были не враги, а союзники – Вот что говорится в связи с этим в хронике Фернанда де Альбы. Узнав о том, что случилось, Иштли Шачитль, после того, как у него произошла большая битва с Кутулауаком, его дядей, который стал править после смерти Матекусомы, уведомил всех своих подданных, чтобы они помогали Кортесу. И когда некоторые ацтеки стремились настигнуть Кортеса, люди Иштли шочитля им помешали и их задержали. И так они продвигались до тех пор, пока на одной из равнин между Атумбой и Симпалой к ним не пришел брат Иштлишачитля с сотней тысяч людей и множеством съестных припасов для Кортеса. Конец примечания. Предоставим в заключение слово историку. Как бы мы ни оценивали это завоевание с точки зрения моральной, с точки зрения военной оно достойно восхищения. Кучка авантюристов, плохо вооруженных, с весьма скудным снаряжением, высадилась на побережье мощной державы, населенной горячим воинственным племенем, не зная ни языка, ни страны, не имея ни карты, ни компаса, не ведая того, что принесет им следующий шаг, попадут ли они к враждебно настроенным племенам или же угодят в какую-нибудь пустыню. Во время первых стычек с местными жителями они чуть было не терпят поражения, но им все-таки удается продвинуться вперед и дойти до столицы. Знакомство с высокой культурой и моралью этого народа не только не поколебало их намерения, но даже еще более укрепило его. Они умудрились захватить в плен правителя, убить на глазах его подданных его министров и, будучи с большими потерями изгнанной из города, сумели вновь собраться с силами и благодаря искусно разработанной и бесстрашно осуществленной операции возвратиться в этот город вновь, утвердив тем самым свое господство над всей страной. Разве не удивительно, что все это смогла осуществить жалкая кучка авантюристов? Этот факт действительно похож на чудо. Во всяком случае, он является беспримерным в истории. Для полноты картины следует добавить, что в последовавшие за сражением при Атумбе месяцы Ацтекский народ сумел в последний раз перед своей гибелью вновь подняться, проявив при новом властителе такую твердость духа, какую во времена правления Монтесумы в нем трудно было заподозрить. Впрочем, для американских римлян, кем ацтеки и являлись до прихода Кортеса, она была вполне естественной. Брат Монтесумы Куитлауак правил всего лишь четыре месяца. Он умер от оспы. Его преемником стал 25-летний Куаутемак. Он ожесточенно защищал столицу своего государства и нанес большой урон, получившему солидное подкрепление Кортесу. Значительно больше, чем все ацтекские полководцы до него. Однако, в конце концов, Мехико был разрушен. Его дома сожжены, боги не свергнуты, каналы засыпаны. Сегодня город Мехико уже не Венеция. Куаутемака испанцы захватили в плен и повесили. Начало примечания. Куаутемака испанцы захватили в плен в 1521 году, а казнили его во время похода в Гондурас 6 февраля 1525 года. Конец примечания. Вслед за этим началась христианизация и колонизация страны. На месте Теокалли с крутых ступеней которого жрецы сбрасывали во время последней осады, попавших к ним в руки испанцев, предварительно вырвав у них из груди сердце, был воздвигнут видный издалека храм Святого Франциска. Дома отстроили заново, и уже через несколько лет в городе жили две тысячи испанских, нередко смешанных семейств и не менее тридцати тысяч индейских. Земля была захвачена конкистадорами и поделена между ними в порядке так называемого репортимьенто – распределения. Для всех народов, некогда входивших в царство ацтеков, а также для всех племен, покоренных испанцами впоследствии, это означало кабальную зависимость, рабство. Исключение и то временное было сделано только для таласкаланцев, которым Кортес был так многим обязан. Да и кто мог ожидать, что они останутся свободными? Впрочем, успех, от которого выиграла далекая Испания, омрачало одно обстоятельство — потеря сокровищ Монтесумы. Испанцы рассчитывали, что, возвратившись в Мехико, они сумеют разыскать оставленную ими в бурную ночь печали часть клада, но клад исчез бесследно и не найден до настоящего времени. Пытаясь выведать, куда отстыки его запрятали, Кортес, прежде чем повесить Куаутемака, подверг его пыткам, но так и не сумел ничего добиться. Тогда он приказал обыскать все плотины и лагуны. Были найдены кое-какие драгоценности и золото на общую сумму около 130 тысяч золотых костильянос, что составило примерно одну пятую часть всех сокровищ Монтесумы. То есть именно ту сумму, которую Кортес собирался преподнести в дар испанскому королю но золото ацтеков так и не попало в испанскую казну. Корабль, на котором оно было отправлено, об этом писал в своем письме от 15 мая 1522 года Кортес. Захватили французы, и обладателем золота нежданно-негаданно стал вместо Карла V французский король Франциск I, разумеется, не ожидавший такого поворота событий. Вспоминая об этом, невольно испытываешь какое-то злорадное удовлетворение. Пора, однако, прервать наше повествование для того, чтобы сделать кое-какие выводы. Книга наша не является рассказом об эпохе великих географических открытий, и уж тем более о военных и политических завоеваниях прошлого. Нас интересует история открытий древнейших цивилизаций, и нам пора, наконец, разобраться в том, Какое значение имеют завоевания Кортеса для изучения истории древнейших цивилизаций Центральной Америки? То, что такая древняя цивилизация существовала здесь до вторжения Кортеса, ясно из всего нами рассказанного. Если рассматривать Кортеса не как конкистадора, а просто как одного из первооткрывателей цивилизации, которая была мертва уже для человека XVII столетия, а для нас и подавно, Так же, как любая из культур, о которых мы уже рассказали, возникает закономерный вопрос. Какие сведения оставили о ней ее современники или их ближайшие потомки? И вот тут выясняются удивительные вещи. Подобно всем остальным свидетелям, Кортес никогда не упускал случая подчеркнуть силу и могущество народа, который поработил, иначе бы он проиграл в глазах критически настроенных современников. Однако он никогда не обмолвился и полусловом о том, что не просто разрушил варварскую языческую державу, а фактически, походя, обезглавил целую цивилизацию. Ничего не говорил он и о том, что, собственно, эта цивилизация собой представляла, каково было ее истинное значение. Если это еще можно объяснить духом времени и мировоззрением столетия, которое знало хронистов, но не знало историков, то совершенно необъясним другой, прямо таки беспрецедентный факт: поколение, которое вступило в жизнь в начале XVI века, не только не удержало в памяти подробности жизни ацтеков, но позабыло даже о самом их существовании. И по мере того, как новый свет все сильнее втягивался в орбиту политической и хозяйственной жизни Европы, их связь была значительно сильнее, чем, скажем, между Европой и Месопотамией. Тот факт, что в Америке некогда существовали государства с самобытной культурой, истирался из памяти. Он оказался настолько прочно забыт, что вплоть до недавнего времени наука не уделяла изучению этих цивилизаций того внимания, которого они заслуживали. О пробеле в данной области свидетельствуют не только наши собственные недостаточные знания, но хотя бы то, что в большинстве энциклопедий и во многих специальных трудах по всеобщей истории о цивилизациях тальтеков, майя и ацтеков либо вовсе не говорится, либо едва упоминается. Объясняют это нередко тем, что древнеамериканские цивилизации не были так тесно связаны с нашей, как, скажем, вавилонская, египетская и греческая. Однако этот довод нельзя признать состоятельным. Вспомним хотя бы, что не менее далекие цивилизации Китая и Индии гораздо более знакомы нам, чем древнеамериканские. Несмотря на то, что и в экономическом, и в политическом отношении они гораздо более чужды нам, чем Мексика, полностью испанизированная еще 400 лет назад и включенная впоследствии в континентально-американскую сферу влияния. На память приходит и другой факт. Первый американский научно-исследовательский археологический институт, основанный в 1879 году, на протяжении нескольких десятилетий занимался только раскопками в Европе. И даже сегодня из тех колоссальных сумм, какие американские научные институты расходуют на археологические изыскания, лишь ничтожная доля попадает в руки нескольких ученых, занимающихся раскопками в той части света, где эти институты расположены. Таким образом, цивилизация ацтеков – это не только исчезнувшая, но и забытая тотчас после открытия цивилизации. Мы имеем все основания это утверждать. Мы так часто упоминали о могуществе и величии цивилизации ацтеков, что пора уже перестать ее переоценивать. Но мы должны были столь упорно вбивать это в сознание потому, что среди других американских цивилизаций, она была открыта первой и тем самым обеспечила себе место в этой книге, где излагается история археологических исследований. Далее мы покажем, что в Америке были и другие, гораздо более значительные цивилизации, и что цивилизация ацтеков сама является всего лишь отблеском еще более высокой, более древней культуры. Итак, мы возвращаемся в русло нашего рассказа и подходим к Ко второму открытию Древней Америки. Оно связано с именами двух людей. Один из них, не переступая порога своей комнаты, открыл существование древних ацтеков. Другой, пробираясь сквозь джунгли с мачете в руках, явил миру еще более древний народ, впервые обнаруженный одним из подвижников Кортеса. Начало примечания. Автор имеет в виду завоевание Гватемалы Педро де Альварадо. Конец примечания. На этот раз ученый проявил к прошлому величию то почтение, которому научились лишь в XIX веке. Впрочем, и второе, повторное открытие, в общем, ничего не дало. Для того, чтобы древние американцы могли занять подобающее им место в истории человечества, понадобилось еще и третье, которое было сделано уже в наши дни. Обо всем этом, мы поговорим в одной из следующих глав.